Глава вторая На Святом Павле, Покетботе, Чирикова, как на подбор, собрались все в молодых годах. Лейтенант Иван Чихачев, Михаил Плаутин, штурман Иван Елагин и еще того моложе флотский мастер Авраам Дементьев, самый старый из них по годам 38-летний Чириков. В сравнении с Берингом, со штурманом, Андрианом Эзельбергом с Веном Бакселем, они можно считать «зеленая молодежь». «Что тут будешь делать?» — не автор этой повести формировал команды. Так они укомплектовались на самом деле. На своем корабле командор больше доверялся опыту, исполнительности, дисциплине. Пока корабли стояли рядышком в ковше, там и тут с напряжением сил шли последние приготовительные работы. Упрятывали в трюмах бочки с водой, укладывали пушечные ядра, прилаживали по местам пушки, их было по 14, 2 и 3 фунтовых на каждом из пакетботов. Спускали в погреба порох, распределяли, где чему лежать, где солонине, вяленой оленине, рыбе, где сухаря, муке, крупам, запасались на дорогу дровами, другие матросы, Да боцман маты усиленно занимались таки лажем, особенно бегучим, чтоб все двигалось без сучка, без задореньки. Еще Саходское меж командами шло удалое заразительное состязание. У кого быстрее, складнее, лучше. Часто с палубы на палубу летели озороватые словечки. Эзельберг, тот Гоголем прохаживался по палубе своего пакетбота. В свитере, дымя трубочкой, улыбаясь, посмеивался на эти удалые выкрики, думал, ничего, поязвите. Море оно все явит. Море оно пустословие не терпит. Умеешь работать, все будет в норме. А не умеешь, оно быстро проучит. Поглядим, поглядим, что вы там за моряки собрались. Вот теперь, скоро. Скоро оно и подступало. 22 мая, прошло больше двух недель после памятного консилиума, Чириков явился в избу командора доложить о готовности корабля к плаванию. Беринг был одет по-домашнему. В вязаной кофте, на ногах меховые сапоги, сам еще не причесан, он не очень-то обрадовался раннему приходу Чирикова. Между тем доклад выслушал, кое-что в словах покоробило, Вот всегда так получается, именно всегда так, в их дороге. Чириков норовит во всем его поторопить, не подождет, когда будет позван, спрошен, а всегда лезет со словами первым. Рапорт выслушал, взглянул остро, но натолкнулся на такой же острый взгляд Чирикова, вынужден был сказать не то, о чем хотелось. «Вы уж извините, Алексей Ильич, я вот еще не прибран, — сказал, — проходите, садитесь» ну что ж это хорошо что у вас все готово к походу вот погода бы нас не подвела видите какая зрызготня то снег то дождь пройдет сказал чириков присаживаясь на лавку с вашего разрешения я анонче перебираюсь на корабль мои люди все на борту чего же теперь топтаться на земле хватит там хоть и на икоряха будет налаживаться корабельно на быт — Мы отойдем чуть на глубину. — Тоже правильно, — сказал Беринг. — Я вот днями у вас побываю на корабле. Но что же, Алексей Ильич, испытаем еще одну совместную дорожку, — произнес. Потеплев взглядом, остановясь посреди избы, задумчиво, пытливо поглядел на спутника. Хотелось растворить створки чужой души. Чириков усмехнулся. Раз на веку выпала такая честь. Отчего не сходить, сходим. Не мы так других пришлют. Кому-то в те края да придется плыть. А мы с вами здесь. Думаю, если бы и пожелали это звать которого, уже поздно считаем мы в пути. Да, я думаю, они ждать нас с вами забыли, сказал Беринг. Это ведь так, депешу-то кинут для страски, а сами идут в карты играть. Знаю я этих адмиралтейцев. У них не тем голова занята, там другая у них круговерть. Чириков простодушно рассмеялся, сказал, — Нет, господин командор, думаю, на сей раз все посложнее, Они злы на нас. Майская депеша — это нам последнее предупреждение. Теперь хоть в корыте убирайся в море, вот какое дело. — Да, это я, конечно, понял, — удрученно сказал Беринг. «Только вот, что я вам отвечу», — вдруг повеселел глазами. «Я ведь их ничуть не боюсь. Что они со мной сделают? Стребую завтра подорожную и укачу. Уеду к себе в Данию, буду там на старости лет цветы разводить. Я уже отчего плыву, скажу вам по чистой моей совести. Не хочется на склоне лет моих принимать позор. Вот взялся, мол, а до конца дела довести не смог». Еще чего доброго скажут, струсил. И я такое уж слыхал, такое не раз, С языка Скорнякова в Охотске срывалось, Он меня этой трусиной пытался прожечь. Не таков только Беринг, Тупая его прокурорская голова, У меня всего достанет, и воли, и выдержки. Раз я продрался через сибирские чищобы, Раз вывел корабли сюда, в Камчатку, Разве я чего теперь устрашусь? А воды-то тем паче. Поплывем, Алексей Ильич, поплывем смело. Докажем всем этим Скорняковым, Писаревым, что мы тут не зря с вами хлеб ели. Все у нас есть, и воля, и характер. Днями я у вас на корабле побываю. Погода пока что не радовала. Часто затевался дождь, густой хлестки, а то снег, толчаёй летучей, крупные, с полевые ромашки. Сразу завалит палубу. Всё на ней обрастёт тяжёлой сыростью. Минутами даже думалось, не напрасно ли поспешили, оттянулись из ковша. Но тут с утра весело восияло теплынное весеннее солнце, бухту как золотом осыпало. Всё на ней замерцало и зашуршало. Команда была на ногах, справлялись с утренней уборкой. В эту минуту вахтенный офицер прокричал кораблю идет лангбот командора». Вмиг все были истребованы наверх, построены шеренгами, подали за борт шторм-трап. Шлюпка подошла к борту, с нее ловко, молодцевато на трап вступил Беринг. Трап также ловко и умело в сильные руки подтянули к фальшборту. Командор вступил на палубу. Чириков тут же громко доложил Команда для осмотру построена. Иван Чихачев со списком в руках выкликал людей по фамилиям, срывая с уст, бежали по строю краткие четкие отклики. Тут, я, тут, отвечали бодро, браво, будто бы хвалясь той честью, что находится в строю избранников. Командор остался доволен и бравым видом людей, и решимостью их голосов. Он обошел все как есть, все отсеки корабля, заглянул в будку, где приготовляется пища, потом поднялся в сопровождении офицеров на корму, в личную каюту Чирикова. Спустя недолгое время вышел оттуда, на лице его играл рубянец, как после хорошей чарки. А оно так и было. По чарке пригубили, минутку еще посидели молчком. Как положено перед дорогой, Командор тут же, в каюте, всем крепко пожал руки. Ну, с Богом, молодцы, сказал, Счастливого пути. Помните про все, чем условились. Идти друг у дружке на виду. Надо будет, призову пушкой. За сигналами на мачте наблюдайте. Ну, это, я думаю, само собой понятно. Крепите один одного. Наша дорога. Все одно, как бой. Вышли всей свитой на палубу, командор был взволнован прощанием, отчасти виной тому была верба в кувшине в каюте Чириковы. Такой нежности души за ним прежде Командор не примечал. Наоборот, всегда, казалось, человек он черствова сердца. Даже думалось иногда, что Чириков не только внешность наследовал у царя Петра, его глаза, усы, скулы, а и характер его. Командор Вида, конечно, не выказал, что чем-то удивлен или смущен, а в душе уносил некую растроганность. Странно, сверхбы той пахнуло давно забытым отцовским углом. Его проводили в ожидавшую борта лангбот. Пока он опускался с бы троекратно прокричали «Ура!», Чириков облегченно вздохнул, Ну, кажется, теперь все. Они пошли в каюту, посидеть своим офицерским мирком. Однако дни тянулись, а святой Петр пока что не покидал ковша. Беринг все еще чего-то выжидал, то ли гонца ждал с экстренной депешей, то ли какого знаменья на дорогу, пакетбот его точно пристыл к водам заливы. Так дождались конца мая. Чириков не раз уже порывался сплавать на берег, «Выяснить, в чем же дело. Хотелось прийти и сказать, слушайте, господин капитан-командор, вы что же, собрались всех нас умучить выжиданием? Чего вы нынче-то ждете, чего медлите? Кажется, все справлено. Сборы кончились, провянт, затащен, вода, дрова, ядра, порох, все на кораблях. Чего же вы ждете?» Не находил себе места Чириков, то в каюте посидит, то на палубе потопчится, Но только, как и все, был он в обручах дисциплины, скован службой и положением. Так что все крики души в душе и замирали. Только 29 мая с Петра подали сигнал пушкой «Готовься к отходу». На святом Павле вмиг все пришло в движение, ответили выстрелом со всех пушек, принялись круто выбирать якоря, Палубные матросы стояли по местам, ждали команды. Наконец-то святой Петр, расталкивая синюю воду, потянулся неспешно к устью гавани. А едва очутились на просторе открытой воды, на святом Петре вдруг спешно принялись прибирать паруса. Петр готовился стать наякой. Пришлось и святому Павлу тоже отдать якоря. А думалось-то, что началось плавание. Лишь 2 июня... Стало как-то понятно, отчего да почему случилась эта задержка. Нет, не в погоде была суть, вовсе не в погоде. Видать, Командор ждал для себя каких-то важных известий и не мог пересилить предчувствие В этот день, 2 июня, в далях моря, объявились чьи-то паруса. Парусник приближался к устью Абачинской бухты. С Петра ему подали сигналы с пушки, С интересом и волнением ждали все приближения того судна, пока не разглядели да не признали в паруснике старую знакомицу дубль-шлюпку Святую Надежду. Пришла она из Охотска с кое-каким грузом провианты. Привел ее штурман Ртищев. Вероятно, вот с нею-то и ждал командор вести от жены племянника, а ведь, может быть, и каких-то более существенных, например, Из атмиралтейств коллегии. Как знать, может, даже избавление от этой дороги. Но только никаких подобного рода вести Артищев не доставил. И только 4 июня 1741 года Командор наконец собрался с духом, решился в путь. Но тут опять при отходе произошла заминка. Утром не было еще шести часов. С Петра подали команду, подняли сигнальный флаг на мачте «Добро в дорогу». Там и тут на реях, расплеснула паруса. На отдалении друг от друга святой Павел под ветром у святого Петра корабли стали продвигаться в море. Шли с часы, вдруг Петр лег в дрейф, а потом и вовсе на нем стали прибирать паруса. На корабле Чирикова не ожидали такого маневра, теми минутами проскочили вперед, и корабль пошел, пошел, пошел своим ходом. Одни историографы этот факт отмечают, другие обходят молчанием, а напрасно. Происшествие это, как важная деталь плавания, четкой строкой отражено в судовом журнале святого Павла. Тогда никто еще не мог знать, будет ли плавание историческим и незабываемым, трагическим или благополучным, А дарит ли человечество чем значительным или пройдет незамеченным? Но для начавшейся дороги всякое такого рода событие, очевидно, имело свой глубокий потаённый смысл. Ничего хорошего не предвещала эта нерешительность командора. Понятно, в какую-то минуту Чириков встревожился, приказал лечь в дрейф. В ожидании прошли долгие томительные часы. Корабль помаленьку тащила за волной, Грозило навалить на скалы, сделали промеры, глубина большая, якорем дна не достать. А Петра все нет, придется лавировать, не возвращаться же назад. Вся человек знает, даже пред небольшой дорогой бывает суеверно тяжело и нежелательно возвращаться в дом за забытой вещью. Поэтому и тут на корабле твердо порешили, назад не на милю, будем лавировать сутки, будем носиться другие. Но вот, вот он, Господи, милостивый, облегченно забило сердце. Идет, идет наш Петр. Дождались, пропустили Петра вперед себя. С чувством радости, с ликованием в душе, пошли следом, ни на секунду не выпуская из глаз вздувшихся над его палубой парусов.